«Самоубийство» Жоржу Леграну Не проходит дня без того, чтобы в какой-нибудь газете не было напечатано следующее. В ночь со среды на четверг обитатели дома номер 40 по такой-то улице были разбужены двумя выстрелами, следовавшими друг за другом. Шум раздался из квартиры, занимаемой господином Ха. Выломали дверь и нашли жильца, плавающим в крови, с зажатым в руке револьвером, выстрелом из которого он покончил с собою. Господину Ха было 57 лет. Он пользовался достатком и обладал всем необходимым, чтобы жить счастливо. Причина его рокового решения осталась невыясненной. «Какие глубокие печали!» Какие сердечные раны, неведомые разочарования, жгучие язвы толкают этих счастливых людей на самоубийство? Люди доискиваются причин и воображают себе разные любовные драмы, подозревают материальные потери, но не находя ничего определенного, ставят на этих случаях слово «тайна». Письмо, найденное на столе одного из таких самоубийц, беспричинно лишивших себя жизни, написанное в последнюю ночь на том же, вероятно, столе, где лежал уже заряженный револьвер, попало к нам в руки. Оно кажется нам интересным. Не раскрывая никакой крупной катастрофы, которую люди всегда ищут за этими поступками отчаяния, оно дает картину медленного нарастания мелких жизненных несчастий и неудач, роковое разрушение одинокого существования, над которым рассеялись скрашивавшие его грезы, и объясняет эти трагические кончины, понятные только нервным и до болезненности чутким людям. Вот это письмо. Полночь. Когда я кончу письмо, я убью себя. Зачем? Постараюсь объяснить это не тем, кто будет читать эти строки, а самому себе, чтобы поддержать в себе колеблющуюся волю, чтобы лучше проникнуться теперь уже роковую необходимостью акта, который мог бы быть только отсрочен. Я был воспитан простыми родителями, верившими во все. Я верил, как они. Грезы мои длились долго. Последние обрывки их только что порвались. Уже несколько лет ощущаю я в себе странное явление. Все жизненные события, сиявшие мне некогда как зори, теперь, на мой взгляд, словно выцвели. Смысл жизни открылся мне во всей своей грубой действительности, а истинная причина любви отравила мне ее поэзию. Мы — вечные игрушки глупых и очаровательных, постоянно меняющихся иллюзий. Старея, я мало-помалу начал мириться с ужасающей нищетой вещей, с бесплодностью усилий, с четою ожиданий, как вдруг сегодня после обеда новый свет озарил для меня ничтожество жизни. Некогда во мне жила радость. Все мне нравилось, женщины, идущие мимо, вид улиц, места, где я жил. Интересовал меня даже покрой моего платья. Но повторение одних и тех же видений, в конце концов, наполнило мне сердце усталостью и скукой, как случается с человеком, каждый вечер посещающим один и тот же театр. Вот уже 30 лет, как в один и тот же час я встаю. 30 лет в одном и том же ресторане ем в определенные часы те же кушанья, которые мне подают разные лакеи. Пробовал я путешествовать. Одиночество, испытываемое в незнакомых местах, испугало меня. Я почувствовал себя на земле таким одиноким, таким маленьким, что поспешил вернуться домой. Но неподвижный вид моей мебели, 30 лет стоящий на одном и том же месте, изношенные кресла, которые я помнил еще новыми, запах моей квартиры, ибо каждое жилище с течением времени приобретает известный запах, вселяли в меня каждый вечер отвращение к привычке и черную грусть от необходимости так жить. Все скучно и постоянно повторяется. Даже то, как я вставляю ключ в дверной замок, даже место, куда я кладу обычно спички, первый взгляд, которым я окидываю комнату, когда вспыхивает фосфор, все внушает мне желание выброситься из окна и прикончить раз навсегда эти однообразные события, от которых мы никогда не уйдем. Ежедневно, когда я бреюсь, я испытываю непреодолимое желание перерезать себе горло. И мое вечно неизменное лицо с намыленными щеками, которые я вижу в зеркальце, не раз заставляло меня плакать. Я уже не могу проводить время с людьми, которых прежде встречал с удовольствием. До такой степени я их знаю. До того знаю, что я им отвечу. Так хорошо изучил я форму, в которую отливаются их неподвижная мысль, их рассуждения. Каждый мозг напоминает цирк, по которому вечно бегает кругом запертая в нем несчастная лошадь. Каковы бы ни были наши усилия, уклоны, обходы, пределы близки и непрерывно закруглены, без каких бы то ни было выступов, без просвета в неизвестное. Надо кружиться вечно в сфере тех же мыслей, радостей, шуток, привычек, верований и отвращений. Сегодня вечером был ужасный туман. Он окутал бульвары, где тусклые рожки газа казались дымными свечами. Более чем когда-либо какая-то тяжесть давила мне плечи. Вероятно, у меня было плохое пищеварение. Ибо хорошее пищеварение — все в жизни. Оно внушает артисту вдохновение, молодежи страстность, мыслителю светлые мысли, а всем — радость жизни и позволяет много есть, что является опять-таки величайшим счастьем. Больной желудок влечет за собой скептицизм и неверие, рождает черные мысли и желание смерти. Я часто наблюдал это. Быть может, и я не застрелился бы сегодня, если бы у меня было хорошее пищеварение. Когда я сел в кресло, в которое сажусь 30 лет ежедневно, окинул взором все вокруг себя, меня охватила такая тоска, что я подумал, что схожу с ума. Я стал перебирать, что сделать, чтобы уйти от самого себя. Всякое занятие пугало меня. Казалось, еще гораздо страшнее бездействие. Тогда я решил привести в порядок мои бумаги. Давно уже думал я об очистке моих ящиков, так как в течение 30 лет бросаю вперемешку в мой стол и письма, и счета, и этот беспорядок не раз вызывал во мне досаду. Но при одной мысли об уборке у меня является такая нравственная и физическая усталость, что никогда не хватало храбрости сесть за эту отвратительную работу. итак. Я сел к моему письменному столу и отпер его с тем, чтобы разобрать старые бумаги и большую часть из них уничтожить. Сначала перед эту кучей пожелтелых листов я испытал глубокое волнение. Затем взял один из них. О, не дотрагивайтесь никогда до этого кладбища былой переписки, если дорожите жизнью. А если вы откроете его случайно, то захватите пригоршнями лежащие в нем письма». Закройте глаза, чтобы не прочесть в них ни слова, чтобы чей-нибудь забытый и вдруг узнанный почерк не бросил вас разом в океан воспоминаний. Бросьте в огонь эти смертоносные бумаги. И когда они превратятся в пепел, истолките их еще в невидимую пыль. Иначе вы погибнете, как погиб я Частому назад. О, первые письма, которые я перечитал, меня совсем не захватили. Впрочем, они были недавнего происхождения, написанные людьми, которые были еще живы, с которыми я довольно часто встречаюсь и присутствие которых меня ничуть не трогает. Вдруг один конверт заставил меня вздрогнуть. Крупным размашистым почерком на нем было написано мое имя. И на глазах у меня вдруг выступили слезы. То был самый дорогой из моих друзей, товарищ моей юности, поверенный моих надежд. И так ясно встал он передо мною со своей добродушной улыбкой и протянутой ко мне рукой, что я задрожал с головы до ног. О, да, мертвые возвращаются, ибо я его видел. Наша память есть мир более совершенный, чем Вселенная. Она возвращает жизнь тому, кто уже более не существует. Дрожащими руками с утуманенным взором перечитал я все, что он мне писал. И в моем бедном, рыдавшем сердце почувствовал такую болезненную рану, что застонал как человек, которому ломали кости. Тогда я, словно поднимаясь вверх по реке, припомнил всю мою жизнь. Увидел людей, так давно забытых, что не помнил уже их имен. Только образы их еще жили во мне. В письмах матери я нашел наших старых слуг, внешний вид нашего дома и те мелкие, незначительные подробности, за которые с такой жадностью цепляется детский ум. Да, я разом припомнил все платья моей матушки, все разнообразие фасонов и мод, которым она следовала, все прически, которые она носила. Особенно настойчиво рисовалась она мне в шелковом платье со старинными разводами. И я помню одну фразу, которую она мне сказала, будучи однажды в этом платье. «Роберт, дитя мое, если ты не будешь держаться прямо, то останешься горбатым на всю жизнь». Затем, открыв другой ящик, я вдруг очутился лицом к лицу с воспоминаниями любви. Бальная туфля, обрывок носового платка, даже подвязка, сухие цветы, волосы. Сладкие романы моей жизни, героини которых еще живы, хотя и седы, погрузили меня в горькую меланхолию навсегда поконченного. О, молодое чело с вьющимися золотистыми волосами! Ласка рук, говорящий взгляд, трепетное сердце, улыбка, обещающие губы, обещающее объятия, а первый поцелуй — бесконечный поцелуй, от которого закрываешь глаза и который заставляет забывать все в неизмеримом счастье близкого обладания. Взяв в пригоршни эти залоги былых нежностей, я покрыл их безумными поцелуями и в моей душе, измученной воспоминаниями, пережил их снова. В эту минуту одиночества я терпел муки более жестокие, чем все пытки, придуманные в баснях об аде. Осталось еще одно письмо. Оно было написано мною под диктовку учителя чистописания ровно 50 лет тому назад. Вот оно. «Милая мамочка, сегодня мне исполнилось 7 лет. Это возраст разума, и я пользуюсь им, чтобы поблагодарить тебя за то, что ты даровала мне жизнь. Твой сынок, который тебя обожает, Роберт». Конец. Я дошел до истока и затем разом обернулся, чтобы посмотреть на остаток дней моих. Я увидел отвратительную, одинокую старость, болезни и конец. Конец, конец всему. И вблизи меня никого. Револьвер подле меня, на столе. Заряжаю. Никогда, никогда не перечитывайте ваших старых писем. Вот каким образом кончают с собой многие в жизни которых люди напрасно роются, стараясь отыскать в ней большие горести.